Глава 11. Отец Арсений в массивных наушниках стоял на коленях перед распятием в пустой церкви. И деревянный Иисус с укором смотрел растрескавшимися нарисованными глазами на металлический провод антенны, тянувшийся от перекладины креста к рации, на самого Арсения, выстукивавшего ключом стремительную морзянку, и на ружье, лежавшее на полу рядом с батюшкой. Арсений предпочитал это время, с четырех утра до пяти, Час между собакой и волком. Час, когда хочется выть от тоски. Час, когда волка не отличить от собаки в предрассветной манжурской мгле. Час, когда точно никто не придет. ни волки, ни собаки, ни люди. Одни уже спят, другие еще не проснулись. И все же в этот раз кто-то зашел к нему в церковь в час волка. Из-за наушников батюшка услышал шаги слишком поздно, когда вошедший уже стоял у него за спиной. Арсений сорвал с себя наушники, схватил ружье, прямо на коленях развернулся, вскинул ствол. Над ним нависал неловко растопырив большие руки в жесте скорее изумления, чем капитуляции и испуга рядовой Овчеренко. Товарищ батюшка, вы что ли выходит... «Шпион?» отец Арсений опустил ружье и поднялся набрал в грудь воздуху, готовясь к длинной туманной тираде, готовясь соврать, наплести что-то несусветное этому дураку, но посмотрел в его недоуменно распахнутые глаза и вдруг выдохнул и неожиданно для себя произнес "А с Но вы хоть за наших рядовой так и стоял задрав руки. За наших. Честно. Вот те крест, Пашка. Овчаренко опустил руки. Но ну, я пойду тогда, значит. А «А то зачем? Я грех хотел отмолить. Больше не хочешь? Овчаренко пожал плечами, бесхитростно и растерянно. "А «Ну, вы ж шпион? Это только перед британской разведкой. Перед Господом я слуга. Если надо тебе покаяться, так покайся". Несколько секунд рядовой Овчаренко смотрел на батюшку напряженно и мучительно что-то решая, наконец сказал: "Есть грех на мне. Не знаю теперь, как жить". Недавно я пленного упустил немца. Товарищ Шутов во мне разочаровался, сказал на глаза ему больше не попадаться, вообще никогда. Ну я и не попадался, а надо было за ним смотреть. Теперь он в беду попал. Пропал товарищ Шутов. Мое такое мнение его в плен захватили. Японцы недобитые из отряда 512. А что ж ты в церковь пришел, а не к командиру? Удивился Арсений. Да я пришел к командиру, с досадой ответил Пашка. Командир-то у нас теперь лейтенант Горелик, после того, как товарищ Бойко оказался вроде как гнидой и подлым предателем. А товарищ Горелик сказал, что товарища Шутова искать мы не будем, потому как он особист, и если с ним что случилось, так туда ему и дорога. А что есть у него дела поважнее. Например, товарища Замполита похоронить с почестями. А когда я с товарищем Гореликом начал спорить, он оружие у меня отобрал и отправил на гауптвахту. А ты, значит, с гауптвахты сбежал. Так точно. То есть я хотел сказать, грешен. И сбежал, и пистолет прихватил, из которого они собирались палить над могилой товарища Родина. Потому что я так рассудил, что стукач может обойтись без почестей, — А вот мне без оружия товарища Шутова спасать совсем невозможно. Значит, ты, раб Божий Павел, собрался спасать товарища Шутова от японцев? Так точно. Только я не знаю, где те японцы. Буду, значит, искать, потому как это я за товарищем Шутовым не уследил и во всем виноват. Рядовой Овчаренко зачем-то бухнулся на колени. То есть грешен. Отец Арсений не удержался и погладил пашку по голове, как большую и верную пастушью собаку. Потом произнес. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия да простит тебе, чадо, все согрешения твоя, и ас недостойный и грешный властью его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов во имя Отца и Сына и святого духа. Аминь. А потом накрыл ушастую Пашкину голову и перекрестил и на ухо ему прошептал: "Я знаю, где базируется отряд 512 сейчас". "Откуда?" Пашка сдернул с головы и Петрохиль. Отец Арсений надулся, крякнул: а потом вдруг молодо звонко захохотал так я ведь Пашка шпион